Возвращение. Возвращение монстра к эскадре, несмотря на то, что они его ждали, оказалось немного неожиданным для тех, кто оставался в системе в ожидании этого корабля. Артем с некоторым удивлением наблюдал на голографическом экране то, что сейчас происходило в системе. Диспозиция кораблей четко говорила разумному существу о том, что произошло что-то чрезвычайное. Большая часть кораблей сгруппировалась немного в стороне, формируя таким образом какой-то защитный слой перед «Витязем» — флагманом эскадры. Находившиеся немного в стороне два корабля, имевшие отношение к Федерации Нивы и Республике Хагдан, также немножко разошлись в стороны, но в данном случае создавалось впечатление не того, что они составляют одну группу, а наоборот. Они словно старались дистанцироваться друг от друга. Рассматривая происходящее, Артем тихо скрипнул зубами. Видимо, ситуация действительно стала выходить полностью из-под контроля, раз даже его офицеры решили принять участие в противостоянии. Радовало только то, что корабли пиратов, составлявшие себя довольно мощную ударную группу, сейчас примкнули к тем, кому доверял Артем, и, соответственно, дали понять всем, на чьей стани стороне. Сейчас парень понимал то, что происходящее надо прекращать. Возможно, ему придется избавиться от этих кораблей, которые так настороженно воспринимают все остальные капитаны. Когда монстр вошел в систему, с ним тут же связался танк, который вкратце пересказал Артему все происходящее. Парень не сдержал кривой усмешки, когда услышал о том, что тяжелый линкор конфедерации «Делос» был вынужден покинуть эскадру по причине того, что на его борту произошло убийство. Что ни говори, а таким образом парень избавился от еще одной головной боли. Ведь этот корабль фактически представлял из себя бомбу замедленного действия. Хорошо еще, что Семенович контролировал происходящее на его борту при помощи перепрограммированного корабельного искинта, который тут же ему сообщал обо всем происходящем на борту. Оставленное высшими с боеприпасами, землянин решил все-таки подобрать. Именно благодаря тому, что на Монстре были такие огромные ангары, ему удалось по очереди забрать эти контейнера и внимательно проверить на предмет сюрпризов. Мало ли, какие фокусы могли устроить высшие, чтобы добиться своих целей. Ведь они же хотели попытаться захватить Витязя. Кто может знать, что они могли придумать сейчас с помощью контейнеров со взрывчаткой? Но, как оказалось, все эти контейнера были наполнены действительно боеприпасами конфедерации с пятого поколения. За это Артем был благодарен сорня дурит. Но когда он узнал, что именно произошло на борту тяжелого линкора, парень понял, что вряд ли теперь увидит когда-нибудь этих офицеров. Ведь на их борту был убит представитель департамента наследия. Никто иной, как родная дочь начальника этого департамента. Скорее всего, она предпримет все возможные меры для того, чтобы узнать имя убийцы. А так как все эти разумные не принадлежали к ее департаменту, то она наверняка примет максимально радикальные меры. Землянин уже не понаслышке знал, как могут иногда работать одаренные выворачивая мозги своему оппоненту. Но подобное стечение обстоятельств также еще и напрягло парня. Ведь таким образом конфедерация утратила возможность контроля его корпорации, которую они очень ценили. Тем более, что конфедерация Делус именно через этот тяжелый линкор получала поставки пси-кристаллов. Тех самых кристаллов, которые считались у них стратегическим сырьем. Теперь ни о каких поставках и речи быть не может. Соответственно, конфедерация попытается предпринять какие-либо шаги для того, чтобы все же добраться до кораблей корпорации, особенно до «Витязя», на котором находятся модифицированные линейные ускорители. Те самые, которые они так и не смогли модифицировать сами. Подумав об этом, Артем тихо усмехнулся. Эти ребята совершенно не пытались думать собственной головой они упирались в те самые ворота, которые поставили. И искали ответ там, где его просто не могло быть. Генералу службы безопасности Федерации Нива Икрому Таиру в данном вопросе повезло больше, ведь он все-таки сумел найти Скараша Тармуда, который с огромной радостью выслушивал все истории Артема и хватался буквально за все то, что ему говорил землянин. Тем более, что когда он услышал о способе модификации орудий, Туда даже сам додумался до возможности подключения дополнительных накопителей, так что все-таки на несколько процентов увеличилась скорострельность орудий. Хотя и не настолько, насколько ее увеличил потом Артем, предоставив Федерации Нивей свою собственную разработку. Надо ли отмечать то, что землянин продолжал получать выплаты от Федерации за использование его изобретения? Но сейчас парень думал не об этом». Он думал о том, что все-таки нашел защищенную систему для своих друзей-големов, ведь он не зря провел все это время в этой системе. Пока он находился на планете, где находился подземный город, остальные члены его экипажа тщательно сканировали всю систему. Оказалось, что по соседству находится вполне нормальная планета класса А. Этот класс означал, что на планете возможна жизнь. Там имелась своя слаборазвитая экосистема и атмосфера. Да, возможно, что там необходимо будет поставить терраформер. Но этот вопрос уже относился к будущим проблемам. Сейчас, после того, как землянин все-таки понял, как работает система защиты, он также понял и то, что проживающим в системе ничего не будет угрожать. Дело в том, что система защиты была настроена так, чтобы агрессивно встречать только входящие в систему корабли. Находящиеся в системе корабли или же передвигающиеся между планетами челноки, эта система защиты абсолютно не замечала. То есть, таким образом можно было вполне реально защитить разумных, находящихся в системе. А они могли жить спокойно, обживать планеты и развиваться. Хотя, надо отметить, Артему очень не хотелось лишаться големов, находящихся в его экипаже. Ведь он привык к тому чувству защищенности когда за его спиной стояли эти гиганты. Мало ли что на уме у других членов его экипажа. Но в данном случае он мог быть спокоен, ведь они все неоднократно могли похитить ту же технологию линейных ускорителей, которые были модифицированы, но почему-то этого не сделали. Скорее всего, у него на борту действительно находились настоящие ветераны конфедерации Делос, которые имели своеобразную обиду на собственную страну, а не имея возможности воздействовать на их разум после того, как все они пришли медосмотр, и Семен и тщательно позаботился о том, чтобы отключить у них этот управляющий имплант, никакие агенты конфедерации никак не могли подталкивать их на выполнение каких-либо задач против их собственной воли. Раздумывая над тем, что ему делать дальше, землянин попросил Семеновича связаться через гиперпередатчик с ретранслятором «Содружества», находящимся поблизости. Ему хотелось узнать о последних событиях, которые сейчас происходят на территории «Содружества». Парень не собирался возвращаться туда, не зная того, что именно там происходит. Объем информации, который получил искусственный интеллект, был довольно приличным. Для его просмотра Артем созвал всех верных ему капитанов. Сначала пошли видеозаписи с тем, как его эскадра героически сражалась на обороне Аширской системы, которую удалось удержать, несмотря на отчаянные атаки кораблей «Архов». Потом пошли другие новости, в которых тщательно проскакивала информация про монстра. Всех интересовало, что это за корабль и откуда он взялся. Услышав об этом, Артем тяжело вздохнул. Только с журналистами ему войны не хватало. Он отлично знал, что эти разумные, ради повышения собственного рейтинга, были готовы облить грязью даже собственную мать. И даже если он просто будет отказываться давать им какие-либо интервью или объяснения, эти разумные с огромной радостью все перевернут и переиграют. Но даже если он соизволит им дать интервью, они все равно обязательно постараются вывернуть все так, чтобы им было выгоднее. Из обычных слов они могли сделать такую историю или скандал, что становилось просто жутко. Парень до сих пор помнил о том, как в то время, пока он был на земле, слышал историю о том, что благодаря именно вот таким вот журналюгам погибла одна женщина, принцесса Диана, когда она со своим другом, неважно каким и неважно по какой причине, ехала в машине по Парижу, Журналисты начали преследовать их для того, чтобы нащелкать скандальных фотографий. А водитель этой машины по приказу хозяина попытался оторваться от журналистов, разогнав машину, но в результате они попали в аварию. Самым жутким в этой истории было то, что эта женщина, принцесса Диана, лежала в разбитой машине и истекала кровью, пока эти журналисты вместо того, чтобы вызвать скорую и как-то ей помочь, бегали вокруг с фотоаппаратами и радостно щелкали скандальные фотографии, до которых они наконец-то добрались. Еще тогда Артем подумал о том, что на месте Англии и ее королевы он бы постарался забыть о всех ссорах и проблемах в королевской семье и постарался бы рассчитаться от всей широкой души с этими самыми журналистами, по вине которых погибла эта женщина. Ведь в данном случае удар был нанесен не просто королевской семье. Удар был нанесен престижу всей страны. Журналисты фактически убили принцессу Англии тем, что преследовали ее. Самым удивительным было то, что ни один из этих журналистов не считал себя в чем-то виноватым. Они считали, что поступали правильно. Ведь они гнались за деньгами. Скандал и смерть. Для них это всего лишь деньги. Именно поэтому Артем предвзято относился ко всем этим писакам. — Что? чтобы им всем так жилось, как они все описывают, вздохнул землянин и попросил Семеновича продолжить просмотр новостей. Как оказалось, пришел целый пакет различных посланий, предназначенных не только Артему, но также и капитанам его кораблей. И естественно, что Семенович тут же выделил два сообщения, которые касались капитанов кораблей, имеющих отношение к службам безопасности Республики Хагдан и Федерации Нивей. Внимательно проверив то, о чем там писалось, Семенович передал эти сообщения на корабли орнидин и «Тиары». Как и следовало ожидать, в этих сообщениях кураторы службы безопасности этих разумных сообщали о том, что им необходимо предпринять все возможные меры, чтобы удержаться в корпорации. Подобная интерпретация происходящего в корпорации рассмешила землянина. Как они могли сами решить этот вопрос? если все это зависело напрямую от него. Ему стало интересно, что будут делать эти разумные для того, чтобы он пошел на поводу у них, оставив их в составе эскадры. Внезапно Семенович привлек внимание Артема тем, что сообщил ему о том, что имеется отдельное сообщение именно для него. Заинтересовавшись тем, что именно ему могли передать, Артем внимательно принялся читать полученные сообщения. Это сообщение было от полномочного и чрезвычайного посла империи Серпентейр в Содружестве, лорда Сраша Рахана. Этот разумный просил поющего о помощи. Вчитываясь в это послание, землянин понимал, что Серпентейр был вынужден сделать это, и причем без согласования с собственным руководством. Как выяснилось, наследник императора собирался жениться. В данном случае Артем мог только пожелать им счастья, Ведь он уже сталкивался с серпентейрами во время боевых действий в аширской системе. Эти ребята были очень хорошими пилотами и бойцами. И совершенно не умели отступать. Именно они тогда пришли первыми ему на помощь. Да-да, землянин не спорил по поводу того, что именно Хардари закрыли монстра своими кораблями от массированной атаки москитов. Но все же нельзя было отрицать того, что и серпентейры, бросившись в атаку и понесли большие потери, стараясь задержать ту же самую москитную атаку, только немного раньше. Прочитав сообщение, парень очень сильно задумался. Посол просил невозможного. Он просил посодействовать в том, чтобы во время бракосочетания, а именно в момент объявления молодоженов мужем и женой, Храм запел. Интересно, как этот пожилой серпентер представлял себе подобное? Ведь землянин никогда в глаза не видел этого храма, а тем более не знал того, где он находится. Каким образом он мог бы управлять процессом пения камней, если он абсолютно не в курсе того, где даже находится этот храм? Задумавшись, Артем даже не заметил, как вернулся в свои покои. Его никто не стал останавливать, так как все поняли, что он получил какое-то очень важное сообщение. Сейчас ему надо было решить вопрос, будет ли он помогать империи серпентейров избежать гражданской войны. Факты, изложенные в письме посла, были довольно шокирующими и тревожными. Сталкиваясь с множеством различных разумных видов на территории Содружества, парень уже привык к тому, что некоторые обычаи разумных он просто не в состоянии понять. Как и в данном случае. Ведь как можно объяснить то, что именно из-за пения каких-то камней можно было приговорить практически полгосударства к смерти? Этого землянин понять не мог. Но также он понимал и то, что не мог не откликнуться на просьбу посла. Просидев с полночи в раздумьях в своих покоях, Артем попросил Семеновича с помощью гиперпередатчика связать его с послом империи Серпентейр. Им нужно было очень серьезно пообщаться на тему того, что должно было произойти во время бракосочетания. Дело в том, что землянин действительно не представлял того, каким образом он сможет заставить камни петь. Да, тот браслет, который ему отдала Мери и с помощью которого она его нашла, Артем научился контролировать. Достаточно было Артему сосредоточиться, и он мог заставлять этот каменный браслет либо петь, либо молчать. Но это был всего лишь маленький браслет. А тут речь шла о большом каменном храме. — Добрый день, посол! — тяжело вздохнув, начал говорить Артем, когда на открывшемся экране гиперпередатчика появился усталый, но довольно бодрый пожилой серпентейр. — Я получил ваше сообщение, и мне хотелось бы его обсудить. Как и следовало ожидать, обсуждение этого вопроса затянулось практически до утра. — А утром... Утром корабли корпорации «Хай» двинулись в новом направлении. У них было очень мало времени, а Артем очень спешил. Надо ли отмечать то, что два корабля эскадры были отправлены в сторону Содружества? Модифицированный линкор «Барами» под руководством капитана Онимау и тяжелый носитель Маурии под руководством капитана матери Тиары должны были вернуться на территорию Содружества и заняться охраной ресурсной базы, которые сейчас находились в главной производственной мощности корпорации. Получив такое задание, капитаны постарались всем своим внешним видом не продемонстрировать своего разочарования. Но Артем слишком хорошо их знал, и поэтому заметил то выражение безнадежности, которое возникло у них на лицах. Лишь после этого Артем пояснил этим разумным свои действия. Да, они сами заранее пришли и сообщили ему о том, что имеют отношение к службам безопасности своих родных государств. Именно поэтому он сейчас оставлял их в корпорации, потому что их поступок вызвал уважение. Но и доверять им все свои последующие действия он также не мог, ведь они обязаны были докладывать обо всем этом своим кураторам. Для примера землянин им то, что произошло на корабле конфедерации «Делос», который был вынужден уйти. Убийство. Он был уверен в том, что это убийство было связано именно с тем, что происходило в корпорации. Поэтому он их и отправил пока что на территорию Содружества для того, чтобы у них была возможность разобраться со своими делами. В данном случае Артем имел в виду именно тот вариант, что в случае провала их миссии служба безопасности может отказаться от их услуг. И тогда они смогут всегда вернуться в его боевую эскадру. Внимательно выслушав его монолог, капитаны только молча кивнули. Хотя капитан-мать перед тем, как уйти, прошептала парню о том, чтобы он был внимательней главному инженеру. «Девочка хорошая, хотя и слишком эмоциональная», — прошептала ему на ухо Тиара, после чего покинула Витязь. Проконтролировав отправку этих двух кораблей, корабли остальной эскадры корпорации «Хайт» направились совершенно в другом направлении. Они словно углублялись дальше, в неизведанные регионы. Федерация. Генерал службы безопасности Федерации Нивэй Кром Таир был вне себя от злости. Только что он получил уведомление от своего агента, находящегося в корпорации наемников Хайд. Он Мау постаралась связаться со своим куратором сразу же, как только ее корабль приблизился к ретрансляторам Содружества. Как оказалось, ей удалось все-таки удержаться в корпорации. Однако разумный Артем, предчувствуя от нее угрозу, отправил ее корабль для защиты ресурсной базы, которая находилась между территориями Федерации Нивы и Республики Хагдан. Таким образом, этот разумный изолировал агента службы безопасности Федерации от событий, которые происходили с главной ударной эскадрой корпорации. И теперь особого толку от этой девушки для генерала просто не было. Скрипя зубами, этот пожилой тролл был вынужден поблагодарить девушку за работу, после чего закрыть с ней контракт, так как от проваленного сотрудника никакой пользы для службы безопасности быть не могло. Зачем ему знать, какие металлы или ресурсы поставляются из ресурсной базы на территорию Центральных Миров Содружества? Он это и так все знает» так как сотрудники службы безопасности, вышедшие на пенсию, сейчас практически полностью составляли из себя персонал службы безопасности охраны отделения корпорации в системе Барса. Поэтому он всю такую информацию мог получать практически из первых рук. Кто-то мог бы сказать, что это было вполне ожидаемо, если учесть то самое подозрение по поводу способности разумного артёма Генерал сам все это знал великолепно. Подобные действия этого разумного только подтолкнули генерала Крома Таира еще ближе к догадке о том, что этот разумный действительно является пророком. Ведь в последнем сообщении, которое генерал передал своему агенту, он рекомендовал в случае необходимости самому атаковать и попытаться захватить Витязь или монстр. В случае нужды можно было вызвать на помощь подразделение боевого флота Федерации Нивэй, в составе которых прибыли бы еще и три мобильных боевых базы. Я, видимо, ощущение угрозы от подобного решения вопроса и почувствовал этот разумный. Генералу теперь только и оставалось, что злиться на самого себя за то, что он не сдержал этого порыва захватить собственное владение такие важные корабли. Да, сейчас он превосходно понимал, какую ошибку совершил, приняв такое решение. Но делать было уже нечего. Генералу надо было отправляться на доклад канцлера канцлеру федерации. Спустя полдня взмокший генерал вернулся в свой собственный кабинет и принялся тихо ругаться. Как и следовало ожидать, подобная информация очень сильно не понравилась канцлеру. Толкинобит тут же сделал намерк на то, что старому офицеру Нужно было быть повнимательнее к той информации, которую выдавали его аналитики. Ведь они его неоднократно подталкивали к мысли о том, что этот разумный является пророком и, соответственно, может легко и просто почувствовать угрозу от тех, кто находится рядом. Получив такое недвусмысленное предупреждение, разумному Арутему ничего другого не оставалось, кроме как убрать единственного разумного, который может представлять такую угрозу. Соответственно, подобную угрозу он наверняка почувствовал и от второго находящегося поблизости агента, который имел отношение к республике Хагдан. Ведь точно так же из эскадры был убран и тяжелый носитель, которым управляла капитан Маттиара, уже 300 лет имевшая отношение к ордену соединения. Только это известие могло хоть как-то компенсировать разочарование старого офицера. В данной игре его просто переиграли. Именно потому, что у этого разумного наверняка были способности пророка. Единственное, что сейчас напрягало генерала, так это то, что он сейчас не имеет возможности встретиться с этим разумным. Оставшиеся корабли корпорации отправились куда-то глубже в неизведанные регионы, но куда именно они могли отправиться генерал не знал, так как об этом не знал и его агент. Он знал только то, что сразу при возвращении монстра разумный Ар провел совещание с верными ему офицерами. Как и следовало ожидать, на этом совещании абсолютно не присутствовали все те, кто имел отношение к службам безопасности каких-либо государств. Этих разумных, верно ему, капитаны заранее изолировали. Была еще одна новость, которая немного насторожила старого офицера. Это известие о том, что произошло на борту тяжелого линкора Конфедерации Делос. Входившего в эскадру корпорации Хайд. На борту этого корабля была убита ранга Нильцер. Да-да, он не оговорился. Она не была однофамильцем начальника департамента наследия. Это была родная дочь этого разумного, который уже несколько сотен лет заставлял вздрагивать все содружество своими экспериментами. И теперь весь этот корабль со всем экипажем. Отправился обратно в Конфедерацию для проведения расследования. Едва подумав об этом, генерал ехидно усмехнулся. Он отлично знал, как Конфедерация Делос проводят такие расследования. Брался подозреваемый. Вокруг него становилось несколько одаренных, которые слаженными ударами просто выворачивали подозреваемому мозги. Да, они получали всю возможную информацию из его мозга. Только при этом разумный в лучшем случае превращался в слюнявого идиота. в худшем... В худшем он просто погибал. Судя по всему, подобная экзекуция ожидала всех членов этого экипажа. Так как самой сорня Дорит, видимо, не удалось выяснить того, кто именно совершил это преступление. Да, подобным способом агенты конфедерации были убраны из корпорации наемников. Вот только теперь генерал просто не знал, чего ожидать от очередного решения вождя. Мало ли что взбредет в голову этому разумному. Ведь он может додуматься до того, чтобы в конце концов решить все кардинально и просто послать на перехват кораблей корпорации боевой флот конфедерации. Что ни говори, а генерал всегда с уважением относился к ракетным и торпедным технологиям этого государства. Особенно после этой трансляции системы Аширского директората, где этот тяжелый линкор одной ракетной атакой практически полностью уничтожил группировку москитов из тысячи единиц. Вы можете себе такое представить? А вот генерал не может. Именно поэтому он и опасался подобного столкновения. В данном случае, если атака будет прямая, лоб в лоб, то у кораблей корпорации еще есть какой-то шанс, чтобы отбиться от подобного нападения. Чего нельзя сказать в случае атаки боевого соединения конфедерации «Делос»? Откуда-нибудь из засады на проходящие мимо корабли. Именно поэтому он сейчас очень сильно переживал за ту неизвестность, куда направились корабли корпорации. Ведь достаточно будет повредить монстра и забрать с него гиперпривод. В данном случае этот корабль всех интересовал именно из-за этого устройства, позволяющего забрасывать такого гиганта в гиперпространство. А там уже любое государство постарается построить мобильную базу, какую им будет угодно. Внезапный гудок сообщения отвлек внимание генерала от его размышлений. Прочитав сообщение, пожилой офицер глухо выругался. Он совершенно забыл о том, что ему сейчас нужно обеспечить безопасность канцлера, которая отправлялась на бракосочетание наследника императора Серпентейра. Там она собиралась провести некоторые дипломатические переговоры по поводу дальнейших видов сотрудничества между государствами Серпентейров, Хардари и Федерацией Невой. Это было просто сделать, потому что на это же событие собирался прибыть и император Хардари со своей молодой женой. Что не говоря, у Хардари подобное происходило гораздо проще и быстрее. Тщательно проконтролировав процесс формирования эскадры сопровождения, генерал кром мог только дальше наблюдать за происходящим. После того, как канцлер Талкина Бит покинула территорию планетной системы Федерации Невей, генерал снова взялся за свои расчеты. Ему нужно было заранее подготовиться к возможному разговору с разумным Арром Тёмом. Он хотел попытаться убедить этого разумного в том, что федерация не желала никакого вреда для него. И, скорее всего, постараться вывернуть всю эту процедуру с попыткой нападения и предоставлением военной помощи только в виде того, как союзнические обязательства, и ничего больше. Но это было бы проблематично сделать с учетом того, что этот парень действительно чувствовал заранее все происходящее. Тяжело вздохнув, генерал просто схватился за виски. Что не говори, от этого парня голова у него болела Ух, каждый раз все сильнее и сильнее. Республика. Пожилой Саарнаму, получив сообщение от своего агента, который информировал его о полном провале своей деятельности, абсолютно не сдерживая своих эмоций, ударил кулаком по столу. Что ни говори, а все-таки этот разумный ар... Тем, который был главой корпорации наемников, действительно мог обладать какими-либо способностями, если сумел заранее прочувствовать угрозу от возможных действий его агентов. И теперь, сразу же после получения агентом инструкций по поводу того, как можно кардинально решить вопрос с кораблями корпорации, разумный Артем решил убрать корабль агента из действующего боевого соединения корпорации. Да, то, что он не расторг договор с капитаном, говорило о том, что парень не желал ссориться со службой безопасности Ордена Воссоединения. Но то, что он отдалил этого офицера от себя, говорило о том, что парню категорически не понравилось подобное отношение к нему. И теперь секвестору Брагу нужно было как-то решить вопрос с тем, что ему делать дальше в отношении этой корпорации наемников. А в частности в отношении собственного агента. Ведь этот разумный, который все-таки таким образом провалил задание, теперь по сути не мог ничем помочь службе безопасности Орденного Соединения. Соответственно, нужно было искать новые способы воздействия на разумного Ара Тема. Немного поразмыслив на тему того, что ему делать, этот всемогущий старик все-таки решил, что ему надо избавляться от такого агента-неудачника. Да, капитан-мать сделала все, что могла для того, чтобы помочь ордену воссоединения. Но, видимо, все же возраст давал себе знать. Именно поэтому секвестр написал пространное сообщение своему уже бывшему агенту о том, что орден благодарит его за помощь, и когда-нибудь, возможно, к нему обратиться за помощью. Знающий разумный понял бы, что это тонкий намек о том, что агента отправляют в отставку. Теперь старику нужно было решать этот вопрос по другому агент который находился на территории федерации Нивы, уже устал ждать возвращения этого разумного аратема на территорию центральных миров содружества и только чувство долга заставляло ее продолжать свое ожидание сейчас когда дела ее корпорации более менее стабилизировались лариса тамур вовсю старательно пыталась проработать разговор который должен был у нее состояться с разумным АРМ. Во время этого разговора девушка собиралась обсудить не только очередную поставку столь необходимых республики Хагдан-псикристаллов, но также и попытаться выяснить подробности того самого способа, с помощью которого он сумел прорваться сквозь минные массивы полного профиля. Что не говоря, эта технология была одной из самых настораживающих среди тех, которые использовал этот разумный. Отлично понимая, что она сама может и не справиться с подобными переговорами, девушка продолжала сотрудничать с аналитическим сектором Службы безопасности Орденного соединения. Сейчас все эти разумные старательно работали на нее, пытаясь заранее просчитать возможную реакцию разумного Артема по косвенным признакам, которые им старательно выкладывала Лариса Тамук. Ведь кроме нее никто с ним так плотно не общался. Секвестр Браак помнил этого разумного еще простым охотником на территории этой самой планеты в окраинных мирах. Тогда он выглядел довольно простым и наивным. Но сейчас пожалуй, Саарнамо превосходно понимал, что парень очень сильно изменился. Видимо, тогда он действительно играл свою роль. И играл ее настолько хорошо, что даже опытный сотрудник службы безопасности не смог раскусить эту игру. А ему всегда нравились хорошие противники. Сейчас этот парень продемонстрировал то, что может быть не только хорошим противником, но даже и опасным. Ведь противник, который может заранее увидеть все твои действия, фактически не оставляет тебе ни единого шанса к победе. Но именно такая безвыходная ситуация и заставляла мозг старого сотрудника службы безопасности действовать с максимальной эффективностью. Только за это старик уже был благодарен этому парку. Но теперь дело шло все к тому, что республика Хагдан могла остаться без поставок пси-кристаллов. Да, у Секвестера были мысли о том, чтобы послать боевую группу на Тормаран для обеспечения добычи кристаллов самостоятельно. Ведь он уже примерно знал, как это делает Артем. Только, как выяснилось, не один он такой умный был. Генерал Службы Безопасности Федерации Кром Таир и руководитель какой-то частной корпорации, которая возникла совершенно недавно, тоже узнали об этом способе добычи псикристаллов и поспешили все проделать точно так же, как делал этот разумный. Но, как оказалось, это была фатальная ошибка. Согласно данным, полученным Агентурой Службы Безопасности Ордена Соединения, обе эти попытки провалились. Федерация Нивей понесла очень серьезные потери, потеряв полностью всю группу военных, которых они высадили на планету. Более того, они потеряли даже несколько боевых челноков. Создалось впечатление, что где-то там поблизости работают зенитные системы, которая сбивают эти челноки. Но ведь это было просто невозможно. У местных тварей нет зенитной артиллерии. Кроме того, ведь этот разумный Артем... Каким-то образом все же высаживается на планету для охоты. И при этом его челноки не страдают. Хотя начальник службы безопасности Орденного Соединения сердито хлопнул ладонью по своему столу. Как он мог забыть? Как? Ведь аналитики службы безопасности неоднократно говорили о том, что этот парень, скорее всего, является пророком. Если он четко знает то, где есть возможность так высаживаться, то, соответственно, подобную процедуру охоты без какого разумного делать просто невозможно. Это называется игра в рулетку, высаживая свои войска неизвестно где, и прежде чем получить доход, ты понесешь такие потери, что любой доход по сравнению с ними будет выглядеть копеечной подачкой от Вселенной. Но где взять такого разумного? который бы обладал такими талантами. Скрипя зубами, пожилой Саарнаму был вынужден признать, что в данном вопросе парень его переиграл. Ведь он совершенно не скрывал от всех разумных своей эскадре, каким образом можно охотиться. Таким образом он заставлял всех поверить в то, что охота за псикристаллами не так уж сложна. В результате военные федерации Нивэй понесли довольно крупные потери частная корпорация полностью прекратила свое существование, так как от нее остались практически пустые корабли на орбите планеты. Все высаженные на планету разумные были уничтожены в течение суток. Более того, они даже не успели ничего добыть. И это с учетом того, как готовилась глава этой корпорации. По данным Службы безопасности Орденного соединения, Эта женщина, имеющая отношение к расе пииров, заранее закупила оборудование для укрепленного и полностью защищенного лагеря. Специальный планетарный силовой щит, плюс ко всему все разумные, которых она высаживала на планету, имели амунирование из тяжелых штурмовых скафов и были вооружены тяжелыми плазменными пушками. Результата никакого не было. Все они погибли на этой планете. Соответственно, любой разумный сделал бы вывод о том, что разумный Артем знает какую-то истину, которую скрывает это всех, ведь он каким-то образом действительно выбирает места для высадки. Старик еще раз перечитал имеющуюся информацию, которую ему успели предоставить его агенты. Заметив одну строчку, он грязно выругался и принялся бегать по своему кабинету, совершенно не скрывая своего расстройства. Как он не обратил на это внимания раньше? Ведь в сообщении его агентов четко указано, что перед полноценной высадкой охотничьих партий этот разумный сначала самостоятельно высаживается на планету и отправляется куда-то в предгорье на своем глайдере. Это означало, что разумный Артем не настолько глуп, как можно посчитать. Отправляясь на планету, он, скорее всего, подыскивает места для высадки своих охотничьих партий. И только потом, когда уже полностью контролирует ситуацию, происходящую на планете, он командует производить высадку. Ведь тут отмечено, что челноки начинают опускаться на планету, только получив сигнал от направленного маяка, установленного на его глайдере. Вырогавшись как следует, пожилой Саарнаму принялся смеяться. Действительно, этот парень переиграл всех по всем пунктам. Он просто показал всему содружеству, что без него они не смогут раздобыть ни единого псикристалла. Да, возможно, массированная армейская высадка и позволила бы добыть хотя бы несколько кристаллов. Вот только потери были бы совершенно несоизмеримы. Немного успокоившись, старик сел в свое кресло и принялся продумывать то, какие инструкции он должен сейчас предоставить своему агенту, который ждет возвращения разумного Аратема в системе Федерации Барза ведь теперь ему нужно снова заслужить доверие этого разумного. Для этого нужно будет как-то ему объяснить то, какие приказы были даны его агентуре, находящейся в корпорации наемников. Ведь парень дал четко понять, что он теперь не доверяет агентам, которые имеют отношение к службе безопасности Орденного Соединения. Но один плюс произошедшим все-таки немного успокаивал секвестера Брага. Это было то, что также разумный Артем убрал из своей корпорации разумного, который явно имел отношение к службе безопасности Федерации Нивей. Видимо, эти разумные также пытались просчитать вариант захватом корабля корпорации. Другого варианта для подобного решения старый сотрудник службы безопасности просто не видел. Но этот плюс был фактически ничем на фоне того фиаско, которое потерпели его агенты. Именно поэтому... И еще раз тяжело вздохнув, старик все-таки взялся за перечень инструкций, которые собирался послать Ларисе Тамур, ведь и эта миссия также находилась сейчас под угрозой срыва. Разумный Артем мог просто не пожелать общаться с тем, кто имеет отношение к службе безопасности Орденного Соединения. Именно поэтому старик и хотел сделать так, чтобы девушка сумела все-таки поговорить с этим разумным и убедить его в том, что республика — ни в коей мере не хотела навредить ему и его близким.